Глава 83. Он мёртв? спросил Сэм. Не знаю, если да, то это очень странно. Кто мог убить такую громадину? удивился я. Тварь лежала впереди, не двигаясь, причём уже некоторое время. Её даже присыпало снегом, но части тела всё ещё просматривались. Мы не рисковали и разглядывали её издалека. Может, дневные защищали свою землю, ну или она притворяется мёртвой, чтобы устроить засаду, сказал Сэм. Рорик, ты у нас спец по мутантам и их повадкам, что думаешь? Это вроде дневная тварь, так что Сэм больше знает. Я даже понять не могу, что это, если бы подойти поближе. Но диисы не устраивают засад. Они сильные, живучие, но тупые. К хитростям больше склонны ноксы. Верно, только я сейчас сумерки, а значит это не диз и не нокс, заметил я. Ты же сам видел, что ночные твари могут круглые сутки обходиться без укрытия, помнишь, осаду города. Да, но тогда их контролировали люди с острова, сами по себе твари активны только в своё время. Эта пещера за ним, получается, нам всё равно мимо проходить. Похож на то. Давайте медленно зайдём с двух сторон. Будьте наготове. Может, ну его, поищем другое место, спросил Рорик. У Наты скоро переохлаждение будет и обморожение, возразил я. Так согрей её. Энергии практически нет, а последние капли лучше потратить на бой. Пусть не с этой тварью, так кто-то другой может напасть. Рорь, нам нужно укрытие срочно, тем более буря вот-вот начнётся. Ты, может, и умеешь дышать этой пылью, а вот мы не очень. Родик не стал мне ничего отвечать, и возражений больше не было. Он лишь понуро опустил голову и побрёл вперёд вместе с нами. Я бы и сам рад избежать опасности, но сейчас погода наш главный враг, а эта тварь может и вовсе мертва. Да и до входа в пещеру от неё далековато, так что, может, она нас и не заметит. Мы обошли её с двух сторон, но движения так и не заметил. Более того, снег, который падал на ее тушку, не таял, а только скапливался. Значит, она либо мертва, либо хладнокровная. Правда, я еще таких не встречал. Все твари, которых я убивал, имели такую же горячую кровь, как и у людей. Да, они и мутировали из людей, в конце концов. Хотя не все, конечно, есть и мутации животных. Но большинство все же бывшие люди. Я осмелился подойти к мутанту ближе всех. Позади меня прикрывала НАТО, а с другой стороны подходил Сэм с Рориком. Никаких признаков жизни или даже засады я не видел. Ни дыхания, ни движения. На снегу вокруг даже просматривались пятна крови. Значит, раны свежие и до сих пор открытые, иначе кровь бы уже засыпала снегом. Все это подстегнуло подойти поближе и убедиться, что монстр мертв. Но даже стоя возле него, я не мог понять, что это за тварь. Здоровенная, тонны на две, а может даже больше. Мощные конечности и голова, но при этом когти длинные и острые, причём втягиваются, как у кошки. А значит, тварь полагается больше на скорость и точность ударов, чем на силу, что немного не соответствует дисом. Кроме того, у монстра на теле было несколько странных символов. Похоже на китайские иероглифы, выжженные каким-то клеймом. Каждый символ размером с мою ладонь. «Что за фигня?» – прошептал Рорик. «Это Рехус, дневная тварь четвертого ранга. Я думал, что их уже не осталось», – ответил Сэм. «Никогда их не встречал. Да и в нашем племени их никто не видел». «Неудивительно. Похоже, они остались только на этом берегу». «Кто его мог убить? И мертв ли он?» — спросил я, прервав общий восторг Рорика и Сэма. — Лучше перестраховаться, — сказала Ната и прицелилась в глаз монстром размером чуть ли не с голову девушки. Я тоже подошел к монстру и прицелился клинком ему в грудь в район частицы. Кивнув мне, Ната отпустила стрелу в полет почти что впритык к монстру. Вместе с этим я резким движением с усилием вонзил меч между ребер тварьи. Меч вошёл глубоко, хоть и с трудом. Никакой реакции от туши мы не дождались. А значит, тварь действительно мертва. Все с облегчением выдохнули, а Рорик осмелел и подошёл ближе. "Что это за символы? Впервые такие вижу", сказал он. Все внимательно к ним пригляделись и убедились, что тоже не встречали их раньше. "Может, тот, кто убил эту тварь, нанёс их", предположил Сэм. "Скорее всего, Ну или это сделали люди с острова, которые их контролируют, ответил я. Они вроде не прямо так контролируют, а лишь манипулируют ими, вроде как мы и с феромонами, сказал Сэм. В любом случае нужно быть максимально осторожными. Пока я это говорил, Ролик уже разделал грудную клетку твари и шарился руками внутри её туши. О, кровь ещё тёплая, значит, убили её не так давно. Это и после дам было ясно, что ты там ищешь. Так что, орум, хотя тут много чего полезного должно быть. Рурик достал из твари орган, выделяющий секрецию. Это кимешочек с прожилками вен и трубочек, похожих на бронхи. Он был побольше, чем у остальных мутантов, и от него шёл пар. Отлично. Что там ещё есть? Может, позже этим займёшься. Нам нужно проверить пещеру. Ну, блин, интересно же. — Ладно, оставайся тогда, мы пойдем. — Эй, нет, я с вами, но мы же вернемся сюда. — Если только в пещере нас не сожрут. Э, — Эм, может, лучше тут подожду? — Как знаешь, — пожал я плечами и пошел к пещере, даже не сомневаясь, что Рорик побежит за нами. Не прошло и десяти секунд, как я услышал его приближающиеся шаги. — Что, не хочешь один оставаться? — улыбнулся я. — Да вы просто без меня пропадете, да и кушать что-то охота. — Да. — Так перекуси тем мутантом, он же тебе понравился. — Вар, хватит шутить. Ты же знаешь, что это для шмурдика и других зелий. — Да кто тебя знает? — Помолчите, в пещере может кто-то быть. Рявкнула НАТО, когда мы были в нескольких метрах от входа. Все замолчали и даже остановились, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к тишине. Ничего странного или опасного лично я не услышал. Да и остальные молчали, а значит, тоже не слышали. На всякий случай мы задержались у входа ещё на несколько минут, постепенно подходя всё ближе. Так и не услышав ничего, я активировал подсветку и вошёл в пещеру. В этом мире Акреси, как его называют местные жители, меня немного удивлял ландшафт. Как на одном, пусть и большом, но всё же острове, а не материке, могут совмещаться пустыня, лес и заснеженные земли. И всё это разделяется всего лишь рекой шириной от 10 до 30 метров. К тому же, здесь много гор, пещер, которые будто созданы для убежищ, а ещё три вулкана, которые извергают только пепел и производят странную энергию. Такое чувство, что весь этот мир создан искусственно, как в какой-то игре. На земле такого нет. Там местность меняется очень плавно. Пещеры встречаются не так часто и в основном непригодны для проживания, так как слишком маленькие или затоплены водой, или там отсутствует вентиляция. А здесь не то, что воздух постоянно проходит через любую пещеру. Здесь даже костры можно жечь прямо внутри, не боясь угарного газа. А ещё эти странные утерянные технологии Нет, я бы ещё поверил, что местное человечество пришло в упадок из-за всемирного потопа и вулканической активности. Но эти вагончики на берегу реки и эта дорога, такое чувство, что они созданы уже после катастрофы, которая несколько десятков лет. А убежище под двумя вулканами так и вовсе использует их энергию. Да и эти искусственные облака. В общем, странно всё это. Очень странно. Вроде никого, раздался голос Сэма. Он ушёл вперёд, пока я погрузился в свои мысли и залип, глядя на стену. Мы прошли метров 20, так и не обнаружив ничего подозрительного. Может, не пойдём дальше? спросил Рорик. Что, прямо тут костёр разведём? Нужно, кстати, дров найти, но сначала осмотрим пещеру. Вдруг дальше сидит тварь какая-то? И мы пошли дальше, несмотря на протесты Пепельника. Пещера оказалась больше, чем я думал. Даже через сотню метров мы не видели её конца. Более того, начали встречать ответвления, которые тоже не помешало бы осмотреть. Всё, больше не могу освещать, сказал Сэм, погасив единственный источник света. Я тоже почти пуст, ответил я, но всё же немного добавил видимости. Нужно было взять хоть один факел с собой. Предлагаю вернуться назад и развести костёр у входа, пока мы не заблудились и полностью не выбились из сил. Варус, неужели ты хоть раз дельную мысль предложил, подшучивал надо мной Рорик. Слышу, мнек, ты бы помог нам со освещением. Навыки-то у тебя такие же. Я не использую навыки. Я против насилия и всё такое. Какое ж тут насилие? Просто свет создай. А, ага, гайз, сейчас просто свет, потом просто ослепить кого-то, а потом что? Сжечь? Ну, если это мутант будет или дантист, то почему бы и нет. Ладно, что с тобой спорить. Идём обратно. После этих слов позади нас раздалось какое-то шорканье. Я его даже не услышал сразу. Первым отреагировал Ролик, который шёл к выходу первым. Он медленно развернулся с ужасом в глазах, глядя нам за спины. Затем шорох повторился уже немного ближе и гулять чётливо. Тогда развернулись мы все. Я даже немного растерялся от увиденного. Я был готов драться с монстрами или даже с дикарями, но это. К нам приближалось пять человек в нормальной одежде и обуви с неплохим оружием на поясе или за спиной. Даже огнестрелы имелся, как у нас в убежище, современные штурмовые винтовки, заряжающиеся от кристаллов. Вот только что-то с этими людьми было не так. При тусклом освещении издалека не было видно их лиц, но уже по походке было ясно, что они не в порядке. Сэм этого не заметил и сразу же обрадовался появлению своих сородичей. "Да будет жарким наше пламя и ярким дневной свет", поприветствовал он их, видимо, по-своему. Но ответа от его соклановцев не прозвучало. Более того, они ускорили свой шаг. Сэм попятился назад, ничего не понимая. Я же с Натаей сообразили быстро и приготовились к бою. Что происходит? Совсем растерялся Сэм. Нам здесь не очень рады, ответил я. Подойди ещё немного ближе. Дневные сорвались на бег, но оружие доставать не стали. Ната выстрелила одному из них в шею. Вот только он этого даже не заметил и продолжил приближаться. Когда их лица стали видны, я убедился, что это уже не люди. Вся кожа разъедена, как после сильнейших ожогов. Волос на голове нет, глаза красные, с засохшими кровоподтёками под ними. Первого бегуна я проткнул мечом, но тот всё равно сбил меня с ног, врезавшись на скорости. При падении я сумел вывернуться и упасть не на спину, а на бок. По крайней мере, меня не придавило всё ещё живым мутантом. Хотя на мутанта он мало походил. Никаких признаков озверения в виде больших когтей или клыков у него не было. Однако он совсем не чувствовал боли и при этом имел невероятную силу. Попытавшись удержать его на земле, я лишь убедился, что это всё тщетно. Эта тварь без проблем способна поднять меня одной рукой и при этом подняться сама. Поэтому я не стал использовать грубую силу, а начал действовать быстро. Вместо продавливания меча дальше в грудь этому созданию, я стал наносить мелкие раны по шее, груди и животу. Противник под градом моих ударов поднялся и снова бросился на меня. Я не сдерживал его, а лишь отошёл в сторону, предав ему ускорение. Монстр врезался в стену, а я в этот момент ударил его в голову. Меч пробил череп, и уродец наконец обмяк, падая на землю. Я бросился помогать своим соратникам. Сэм дрался с одним из них, обмениваясь ударами. Рурик обнимался с другим, что-то вереща и пытаясь вырваться. Ната одного убила выстрелом в голову, но второй монстр завалил её на землю и начал избивать. Я рванул к нему и рубанул по шее, пытаясь отрубить голову. Однако на Весо это сделать не так просто, тем более мечом. Но я хотя бы привлёк его внимание и отвлёк от девушки. Ублюдок бросился на меня, а я не сумел увернуться. Он повалил меня и начал душить невероятно крепкими руками. Хватка как у стальных зажимов, невозможно разорвать. Меня спасла девушка, всадив уроду стрелу в голову. Тот упал на меня, но вскоре был скинут на бок. Бейте в голову. крикнула Ната. Сэм кивнул и начал наносить удары куда нужно. Правда, в ближнем бою он был не так силен. Рорик тем временем пытался уползти куда-то, а кряхтящий монстр держал его за штаны и подползал все ближе. «Ната, помоги придурку, а я к Сэму!» Девушка молча начала целиться в противника Рорика. Я же с разбегу толкнул ногой оппонента Сэма, и мы вместе его добили. «Что это такое?» Тяжело дыша, спросил оздоровяк: "По ходу зомби", ответил я. "Чего? Это мутанты такие? У вас что, фантастики нет? Хотя да, тут и не нужны ни книги, ни фильмы, в реальности хватает. Ну, зомби это ожившие мертвецы, которых можно убить только повредив мозг". "Впервые такое слышу, но почему? Это же дневные. Как это произошло?" Сэм явно был шокирован и подавлен. Я тоже ожидал более радушной встречи, особенно сейчас, когда мы выбились из сил, нам не помешала бы помощь. Смотри, на них такие же символы, заметил я, присев возле тела. На обгорелой коже видны были шрамы и иероглифы, как на убитом монстре на улице. Насчёт головы ты не прав, сказала Ната, собирая свои стрелы. Ты же сама била в голову, да и убили мы всех только так. Не всех Эта стрела не пробила череп, но ну этот твой зобель умер. Стрела в шею его убила, пусть и не сразу. Значит, не зомби. Ну или не классические. Сэм, ты не расстраивайся, может, они не все такие. Видишь, эти ожоги, похоже, твари и жгли твои сородичи. Только я не пойму, почему одежда целая. Это особый материал, который выдерживает высокую температуру. У нас такие тоже есть, но осталось их очень мало». Гринд решил их не использовать, чтобы они не достались врагам. Иначе наш навык был бы уже не так эффективен. Ясно. Ну тогда твои сакланавцы точно живы. Смотри, даже от мечей есть следы на одежде, и от стрел дыры. Только почему эти уроды всё ещё живы, если их резали, и кололи и жгли? Не знаю сам, не знаю. Давайте вернёмся к входу, предложила Ната, закончив сбор стрел. Верно, только сначала и оружие у них заберём. Странно, что они им не воспользовались. Я взял себе дополнительный меч, ещё один выдал Нате и Сэму. Рорик напрочь отказался брать в руки оружие, пацифист хренов. Сняв термозащитную одежду с тел, мы сложили их в кучу и оставили. Когда восстановится хоть немного внутренней энергии, сожжём их полностью. Погода окончательно испортилась. Как бы нам ни хотелось покинуть эту пещеру, для нас это было бы самоубийством. Но несмотря на бурю, нам удалось собрать немного хвороста и развести огонь у самого входа в убежище. Ната тут же принялась делать чай, а Рорик подсобил с листьями, отвар из которых согревал и придавал сил. Еды оставалось мало, но мы всё равно оставили немного на следующий привал. Не факт, что мы сегодня доберемся до наших союзников. Да и не факт, что они еще живы, или что они еще союзники. Спали по очереди, по два часа каждый. Этого, конечно, маловато для полноценного отдыха, но хотя бы что-то. Я снова спал последним, и снова мой сон прервали. — Варк, они идут, они идут, вставай! — провизжал мне на ухо Рорик. Я резко поднялся, уже держа в руках меч. Ната также была на готове, целясь в темноту из лука. Сэм создал направленный луч света, как от фонарика, и мы увидели тех самых пятерых, даже не знаю, как их назвать. Пусть будет зомби, хотя больше похоже на фэнтезийную нежить, поднятую некромантом. На свет они отреагировали быстро, сорвавшись на бег. Но в этот раз мы не стали медлить и разобрались с ними намного быстрее. Ната убила двоих ещё издалека, затем я прирезал третьего, а Сэм сжёг последних двух. Какого чёрта? Это те же самые уроды, которых мы убили, изумился Рорик. Но, «Ну, во-первых, ты в этом не участвовал. Я отвлёк одного на себя, возразил Рорик. Ты вежал так, что всех нас отвлекал, обломала его Ната. Смотри, даже все раны остались. Это не регенерация, чертовщина какая-то, бормотал Сэм. Действительно, все раны, что мы им нанесли, а также те, что были у них до стычки с нами, остались. Даже ожоги, которые у них были только на головах и руках, были на своих местах. Разве что у двух, которых сжёг Сэм, ожогов прибавилось. Как же их убить тогда, задумался я. Проще их оставить под завалом. Рорик, можешь подорвать эту пещеру? Думаю, да. Но что если это путь к вулкану или убежище дневных Давайте тогда просто расчленим их. Если их раны не заживают, то и конечности не срастутся, предположил я. Точно, а для верности разбросаем их подальше, согласилась Ната. И мы принялись за очень неприятную, но необходимую работу. Кровь от ударов мечей брызгала повсюду. Похоже, она давно потеряла способность к сворачиванию. Только непонятно, почему до сих пор вся она не вытекла. Мы разделили каждое тело на шесть частей и разнесли по всей пещере. У выхода остались лишь тела без конечностей и голов. Рорик, естественно, отказался в этом участвовать, но даже ничего не делая, он пару раз проbleвалса. И это при том, что копаться в телах мутантов для него не ново. Я и сам едва сдерживал рвотные позывы, благо желудок был пуст. Кстати, аппетит это занятие отбило напрочь, хоть чувство голода и не пропало. После дела все обтёрлись снегом, которого за счёт бури нанесло очень много. Даже следы наши полностью замело, как и тело крупного мутанта. В пещеры больше соваться никто из нас не хотел, и мы решили идти вдоль гор до самого разрушенного города. Если где-то и есть следы ночных, то скорее всего там. Напоследок Рорик что-то хотел собрать с тела мутанта четвертого ранга, но тут нас ждал неприятный сюрприз. «Его нет», — заявил Рорик, проглотив ком в горле. «То есть как нет?» — удивился Сэм. «Как есть, только наоборот». «Действительно. Снег даже до пояса не достает, а на том месте лишь небольшой сугроб. Татуша была намного крупнее». «Ох ты ж ног, самать!» сама Та тварь тоже была покрыта символами, осенила Рурика. К сожалению, до наших и без того забитых всякими проблемами голов дошло это слишком поздно.